Система ценностей в традиционном Китае Итак, каковы же те основные позиции, которые характеризуют традиционную китайскую систему ценностей, сформулированную прежде всего конфуцианством? Конфуцианцы издревле полагали и учили поколение китайцев тому, что вся существующая в мире мудрость уже познана, причем именно китайскими мудрецами. А веками, эта мудрость истина в последней станции, нечто вроде категорического императива. Мудрость китайских пророков учит людей жить по правилам, как это и подобает, цивилизованному человеку, то есть китайцу. Народы, лишенные этой мудрости, суть лишь жалкие варвары, которые рано или поздно должны прийти в Китай за великой истиной и признать верховную власть правителя Поднебесной. Если мудрость абсолютно, а истина познана, то любая попытка что-либо изменить – это кощунство. Поэтому открыто выступить против официально санкционированной истины нельзя. Любое новое слово, дабы приобрести право на существование, должно камуфлироваться в традиционной одежде. Новизна его от этого, возможно, потускнеет, но зато традиционная мудрость за этот счет окрепнет и даже частично обновится. На страже священной мудрости стоят ученые-чиновники, прошедшие сквозь мелкое сито тройного конкурсного отбора и организованные в рамках иерархической бюрократической структуры. Система в целом бдительно следит за соблюдением культа мудрости и священных книг, за добродетельностью ученых-чиновников. случается правда, накладки. Чиновники порой воруют, берут взятки. Но система заинтересована в том, чтобы эти накладки были сведены до минимума. Проштрафившихся с позором удаляют, добродетельных восхваляют и повышают. Страница 349. Следовать указаниям старших, ведущих тебя по правильному пути, постоянно совершенствоваться на основе их предначертаний, чтить высокую мораль, не стави ее ни в какое сравнение с низменной материальной выгодой, но имея при этом в виду, что она особенно в должности чиновника хорошо вознаграждается, таков эталон, воспетый в литературе, почитаемый в реальной жизни и усиленно внедряемый в умы. Материальный стимул остается, без него нельзя, но он отодвинут назад – а подчас подавлен за счет возвеличения искусно стимулированного морального фактора. Небогатый и знатный, но ученый, носитель мудрости древних, всегда стоял в Китае на вершине лестницы социальных ценностей. Форма, ритуал, церемониал – важнейшие средство сохранения существа жизненного порядка в его неизменности, залог организованности, дисциплинированности, послушания. На страже форма стояло общество в целом. Ее поддерживали и всесильные социальные корпорации, семья, клан, секта, цех, тайное общество и тому подобное, могущество и власть которых, над отдельной личностью в Китае всегда были бесспорны. Форма важна как средство скрыть чувство, дисциплинировать и подавить его во имя неизмеримо более высокой и значимой социальной категории долга. Культ долга был особенно высок среди верхов общества. На низах же чувство было более непосредственным, его потребности как раз и удовлетворяли даосизм и буддизм. Вообще, параллельное существование даосизма и буддизма рядом с конфуцианством всегда создавало и в образе мышления, и в политике Китая, своего рода биполярную структуру. Рационализм конфуцианства с одной стороны, и мистика даосов и буддистов с другой. И эта структура не была застывшей, она находилась в состоянии динамичного равновесия. В периоды функционирования крепкой централизованной власти конфуцианский полюс действовал сильнее, и он же определял характер общества. В периоды кризисов и восстаний на передний план выходил, как правило, даоско-буддийский полюс, с его бунтарскими, эгалитарно-утопическими призывами, магией и мистикой явно религиозного свойства. Страница 350. Эта биполярность сыграла определенную роль и в сложный период трансформации традиционного Китая в 19-20 веках.